«Мне-то за что? Учитывая, что нафиг он не нужен. Потомственное дворянство и так есть», – пожал плечами я. «Тем более, что я в силу своей замшелости и старей решимности никак не могу принять ваших смелых новаций, согласно которым за орден надо платить из своего кармана. Лучше уж Федорову побрякушку организуй. Действительно, есть за что». «Федорову, само собой. А все же жаль, что ты начисто лишен романтической жилки».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 Эй, ты бы покрутился лет десять в советском оборонном НИИ времен позднего Брежнева. Там народ с такой фантазией друг друга подсиживал, что здешние разведки, узная неподробности, удавились бы от зависти. А что это у тебя за инициатива с перевооружением Лейбвардии, кстати? Так ведь и бригада, и казачий отряд вооружены полностью, завод продолжает работать, вот я и решил начать с лучших частей». «Думаешь, им имеющегося недостаточно?» — хмыкнул я. «Довелось мне недавно почитать правила приема новых офицеров в эту самую Лейбвардию».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 Нефиг, новое оружие только отвлечет красу и гордость русского офицерства от его высокоинтеллектуальных занятий. Элитные части надо создавать с нуля. Вечером, как и обещал, я заявился к Федорову. Тот уже нарисовал эскиз своей пушки с прикладом и сошками, и мы сразу сели обсуждать амортизатор.